оговорка о слове русь закончия изложение экономических следствий расселения восточных славян одной оговоркой с целью предупредить возможное недоразумение с вашей страны передавая известие о торговле восточных славян в восемь и девятьят веках я называл их русскими славянами говорил о руси о русских купцах как будто это выражение однозначаящие и своевременные ну а руси среди восточных славян в восьмом веке совсем не слышно а в девятом и десятом веках русь среди восточных славян еще не славяне а отличалась от них как пришлый и господствующий класс от туземного и подвластного населения в следующий час мы и коснемся этого важного в нашей истории предмета А теперь ограничусь замечанием, что, пользуясь привычным словоупотреблением и говоря о русских славянах тех веков, я разумел славян, которые потом стали называться русскими. Водворившись среди восточных славян, Русь стала направлять и расширять торговые движения, которые она здесь застала. Но в промышленных успехах ею достигнутых участвовало туземное славянство, труд которого возбуждался и направлялся Её спросом.